Эпилог Дом, милый дом, с умирением подумал я, когда въехал на территорию своего коттеджа в поселке, где три четверти всего населения состоял из землян. Наверное, он больше простаивает пустым, чем дарит уют мне, а в последнее время и Анюте. Сравнительно недавно только закончена была постройка и отделка. Он был самым большим поселением поселении у холма с замком. Не только метражом с жилья, но и по приусадебному участку. И вообще практически ни у кого здесь огорода не было. Им могли похвастаться считанные единицы и лишь обитающие на окраине. Чем ближе к центру, к холму, тем богаче дома и меньше свободной земли. Участки в основном были заняты постройками, домом и подсобными строениями, вроде дровяных сараев, ледников-подвалов, птичников да скотных дворов. Огороды все располагались за поселком, под ними были вспаханы и очищены от поросли несколько окрестных полей. Для лучшей урожайности на эти гектары свезли целые горы навоза и ила из пруда, что у деревни Эрха а также из-за болот с водоемами, где этого полезного для почвы добра было полно. Ежова устроил в комнату, в гостинице. Чуть позже ему будет построен дом по его вкусу. Тем более строевого леса столько, что его хватит на несколько поколений, даже при хищническом промысле. Это я имею в виду лес, который является своеобразной границей между пустым королевством и чистыми землями. Оттуда берем древесину на строительство и на топливо. А то, что подобные действия притягивают к нам всевозможных тварей, это допустимый вред. Вот против большинства их любое огнестрельное оружие действует великолепно. Стаи псевдокабанов, пары единочной гиены, варги и кто только не дох под градом пуль и картечи патрульных отрядов Постоянно курсирующих вдоль обжитых территорий И дорог по вырубкам Иногда встречались и такие монстры От шкуры отлетали мятыми лепешками Шарики-картечи и автоматная пятерка Вот такие создания Доставляли нам основную массу проблем Особенно, когда к их костяной броне Плюсовалась высокая подвижность Но даже эти твари посылали перед винтовочными пулями с остальными термоупрочиненными сердечниками. В каждой патрульной группе всегда была одна СВД и сотня бронебойных патронов. На самых опасных участках, например, у дороги, которую проложили земляне через лес в пустое королевство, патрулировали отряды с ПКМами дополнительно к винтовкам. Дня не проходило, чтобы из леса к деревне или рабочим заготовительным отрядом не выходила какая-нибудь пакость. Хм... отвлекся немножко. Из-за нового, крайне полезного члена в своем феоде я решил отложить на время поездку в магистрат для подтверждения новых титулов у своих вассалов. Стоит дождаться выздоровления Максима и уже одной дружной компанией поедем в далекий город. Кстати... После того разговора в фургоне, он без особых переживаний принял от меня несколько амулетов и зелей. А уж когда начал действовать лекарственный амулет, подстегнувший эффект от эликсиров, он не расставался с волшебными предметами ни на секунду. С его слов, он уже привык к постоянной боли, и для него оказалось приятным шоком вновь почувствовать себя, как в прежние времена до переноса. Во второй раз шок он испытал, когда стали разглаживаться его шрамы и исчезать бельмо, а вечно опухшее колено вернулось к здоровому размеру, хотя до полного восстановления ему было еще далеко. И в третий раз он взлетел на седьмое небо от экстаза, когда я вручил ему целебный амулет собственного производства. И я его понимал, испытав ощущение, от прилива сил и улучшения настроения отношения амулета во время примерки после того, как сделал тот. Новый амулет получился, пожалуй, даже лучше, чем тот, что унесла Магесса, хотя я в него вставил всего одну жемчужину, но та была крупнее предыдущих, а моя кровь стала сильнее с того происшествия, когда я смешал ее с кровью незнакомки при переливании. Вторая жемчужина — Заняла место на браслете, который должен отправиться в поселок, в пустое королевство. Все оставшиеся я вставил в небольшой амулет, в виде правильной треугольной пирамидки, которая вобрала в себя смесь из моей крови и крови Риты. В запасе остался флакон с кровью пиромана. На него у меня просто не было жемчужин. На второй день... После моего подарка Ежов перестал походить на создание доктора Франкенштейна. На третий я предложил ему проверить себя и заодно продемонстрировать свой дар. Первыми были патроны к винтовке. Он взял в левую руку образец, зажал его в ладони, прикрыл глаза и замер на пару секунд. Правая ладонь также была сжата в кулак. В момент его сосредоточенности я заметил быструю слабую вспышку, прорвавшуюся между его пальцев. Этот свет шел одновременно от обеих его рук. Когда он через две секунды раскрыл правую ладонь, то там лежал близнец патрона в левой руке. «Как самочувствие?» — спросил я. «Даже ничего не почувствовал. Могу сразу два сделать». «Пробуй, Макс». С двумя патронами все получилось точно так же. Даже времени ушло столько же. Через минуту на столе лежали два десятка целевых патронов к СВД. «Отлично себя чувствую», — ответил он на мой неозвученный вопрос. «Могу клепать и клепать патроны. Могу попробовать что-то сложнее. Снаряды для автоматической пушки. Сейчас их принесут». Тридцати-миллиметровые снаряды также не вызвали сощения дара у парня. Их он создавал иначе, чем мелкие патроны. Образец лежал на столе. Сверху на нем находилась ладонь мага. Вторую ладонь он держал над столешницей, внутренней стороной вниз. В момент активации способности сияние длилось дольше и растянулось в виде веретена, исходящего из руки Ежова. Когда она пропала, то на стол с громким стуком упал самый обычный снаряд для орудия БМП. — И это несложно, — сообщил он мне. — Вообще чувствую себя, как перед переносом. Где-то так. Будем проверять? — А не устал, — уточнил я. — Нет, — улыбнулся тот. — Даже во вкус вошел. — Тогда продолжим. Пластина алюминия крупная золотая монета, пластина титана, кусок стекла, короткий меч, десятилитровая канистра с бензином. «И это простые изделия, однородные или детали чуть-чуть. С ними я легко управляюсь», прокомментировал он, отставляя в сторону кусок брони из бронежилета пятого класса. «Хочу проверить себя в сложном деле». Несмотря на эти слова, Его лицо уже покрылось испаренной и участилось дыхание. Но на меня, как и на него, напал азарт, и я не стал восстанавливать его. И вместо этого приказал привести ПКМ. «Сумеешь?» — спросил я. «Последняя проверка, и закончим на этом». «Попробую», — ответил он и прикусил губу в волнении, когда прикоснулся к оружию. На этот раз процесс создания копии... Затянулся на добрую минуту, и в тот момент, когда пропало сияние, шедшее с ладони парня, он сам обессиленно откинулся назад на спинку кресла. — Все, больше ничего не смогу, извини. — Больше и не надо, как сам. — Слабость, но в тысячу раз лучше, чем себя чувствовал в лесах. Я так падал с ног, когда себе обувь создавал или комплект одежды вместо порванной. — Отдыхай, Максим, и до полного выздоровления попрошу не экспериментировать с даром. Договорились? — Ок, — вяло кивнул он и провел тыльной стороной ладоней по лбу, стирая пот. — ты и вправду перестарался я. Когда парень ушел, я остался сидеть на прежнем месте и смотреть на те вещи, что остались после его демонстрации своих способностей. Теперь уже не будет дефицита вещей, в которых я срочно нуждаюсь, и коих постоянно не хватает. Боеприпасы к пушкам, редкие сплавы для големов и доспехов, оружие, одежда, продукты, драгоценные металлы. Я легко могу обвалить местный рынок, Хотя и не стану этого делать, так как подобно ударит по мне куда сильнее, чем по местным. Теперь стройка на холме закрутится с бешеной скоростью. Ведь особый строительный цемент и арматура с прочими металлическими деталями поставляются мне земляками из пустого королевства эпизодически и в небольших для строительства подобного размера количествах. Главное, чтобы Ежов Не надорвался и не разочаровался во мне. Вечером я посоветовался с Аней. Жену ему нужно найти, обязательно, бодрую и крепкую, чтобы прочно привязала Максимку к себе, предложила та. А жена должна быть привязана к нам. Вон, как Шацкий со своими женами живет, или с ними, или в работе весь. На пустые лишние мысли у него наверняка времени не остается. Тогда ему нужны две жены, — усмехнулся я. — Чтобы наверняка. И у Шацкого наложницы вообще-то. На — На-на, — погрозила она мне, — даже не думай. — Но почему? — искренне удивился я. — Чем плохо, если Ежов заведет большую семью, Ковшатский? — Да прям ты о них заботишься. Скажи, что свою суть бабника сейчас проявил. Потом, когда у них будут гаремы, То ты и сам захочешь себе его. О, блин, закатил я глаза к потолку. Вот куда твои мысли залезли. И кто тут еще о горемах думает, а? Да у меня даже и краем такого в голове не было. Ага, знаю я вас, мужиков, пробурчала она, немного покраснев. Всем вам одно надо. Побед на постельном фронте и побольше, и разных. Я притянул девушку к себе и несколько раз поцеловал. После этого произнес, да что-то к гарему привязалось. Лучше придумай, кого бы сосватать за парня. Может, рабынь купить ему, как сделал серый. Через Джинальда и лица Ираны. Думаю, они сумеют найти таких, которые после изменения статуса будут благодарны мне до гробовой доски. Через герцога таким опасным заниматься. Это тот еще жук, запросто своих агентов сунет ко мне. У меня чуть с языка не слетело воспоминание, что раньше как раз таки у меня и был гарем. Но вовремя спохватился и не стал бередить ее душевные раны, вспоминать о смерти Маши. — Не занимайся ерундой, — отмахнулась она от моего предложения. — У палыч в поселке есть несколько хороших девушек. Они свободны и совсем не против перебраться оттуда к нам. Но не хотят все бросать, что уже заимели и достигли там. Вот если бы им предложили замуж выйти за кого-то перспективного... — Брак по расчету! — фыркнул я, не удержавшись. — Как это знакомо! — Ай, хватит чипаться! — А ты не перебивай меня и не лепи чушь. И вообще... — Самый крепкий брак — это когда по расчету. Просто мужики вечно придумают, что это из-за меркантилизма женского все. А сами будто не против жениться на красавице с машиной и с жильем, хорошей работой. — Ну, не всегда. Вот у тебя точно нет ни машины, ни жилья. Ой, блин! — Скажи, что не ради сисек и смазливого лица влюбился в меня, — прищурилась Аня. Быть я страшилищем, то ты и глазом не повел бы в мою сторону. Тогда я тебе ничего не могла дать больше. Ну, зато сейчас ты отлично мне помогаешь в делах, протянул я. Анюта, тебе не кажется, что мы немного другое обсуждали? Может, девушка не была гением, но и глупо ее назвать тоже не стоило. Но ты вот и сейчас она не стала продолжать поднятую тему вечного спора, Мужчина и женщина. Дальше мы продолжили думать, как будет лучше для всех поступить. Для нас, для моего Феода в целом, для Ежова в частности, и для девушки или девушек. Тему гарема я не скидываю со счетов. Для такого человека, каким был Максим в прошлой жизни, такое внимание будет отличным крючком для того, чтобы рвать жилы ради виконства – перед глазами своих супружниц из пустого королевства тех самых подружек Ани. И вдруг я почувствовал нечто очень странное, одновременно опасное, но не несущее лично мне угрозы и что-то очень знакомое, но не пробуждающее в памяти ничего, даже близкость из прошлого. Аня, видимо, заметила по мне или также почувствовала что-то, но понять не смогла и перевела, так сказать, стрелки в мою сторону. — Вить, что с тобой? Ты напрягся как-то, будто воевать собрался. — Почему-то шепотом спросила она меня. — Мне чего то не по себе стало. — Ань, я не могу объяснить, но чувствую что-то странное. Так же шепотом отозвался я. — Так быстро в свою комнату. — Экзоскелет же там? — Да, деть его. «Так я и сюда позову его. Это мигом?» «Да», — ответил я, взялся за рацию. «Это первый. Тревожной группе срочно к моему дому. Всем постам код красный. Смотреть за любой тенью и порывом ветра. И поднимите вампиров по тревоге. Сейчас уже сумерки, и не должны сильно страдать от солнца». Только получил подтверждение от групп, как следом ползун, обитающий рядом с крыльцом, прислал мне образ о постороннем, находящемся прямо напротив двери. Причем образ был странным. Голем чувствовал себя не в своей тарелке от волны опасности, исходящей от гостя. И одновременно ему казалось, что тот не собирается причинять никому здесь вред. И, как изюминка, он для ползуна оказался своим, кем-то близким, почти что я. Но он здесь... — Кто? — Не знаю. И ползун не может передать. — Пойду я. — Я с тобой. — Ань. — Фитя, ты без снаряжения. Только амулеты одни. Она мне самая лучшая броня. И я в ней сильнее любого. Даже вампиров и самураев-големов. Торопливо произнесла она. — Ты же знаешь это. А если с тобой что-нибудь случится? Ты подумал обо мне? Думаешь, что так будет лучше? — Все, все, пошли. Мотнул я головой и прерывая ее в частую эмоциональную речь. — Не речь только без команды, никуда вперед. — Не буду, — пообещала она. Девушка была полностью права в своих словах. Просто я все никак не мог избавиться от привычки опекать, чем только огорчал ее. Тем более, согласившись создать экзоскелет, я уже тогда понял, к чему все идет. И все же первым на улицу вышел я, оставив Аню недовольно сопеть у меня за спиной. И лишь на пару секунд опередил тревожную группу, ворвавшуюся сквозь калитку и ворота на территорию участка. И первым увидел знакомую незнакомку, ту самую, с которой поделился кровью, что забрала у меня ценнейший амулет. На этот раз она выглядела во сто крат лучше, заставляя притягивать к себе взгляд. Кажется, что дружинники в первое мгновение попали под очарование, которое шло от гости. А если вспомнить, как Магесса обвела охранников у дверей палаты, то становится ясно, что в ментальной магии она совсем не дилетант. — Кого я имею честь видеть? — первым нарушил установившуюся тишину я, посмотрев на незнакомку. Та ответила после короткой паузы. «Свою жену!» – бросила взгляд мне за плечо и, седва заметным превосходством в голосе, добавила «Старшую!» Конец книги. Читал Сергей Ларионов.